Четыреста восемьдесят Гуру. Знаю, изменится все в окружении вашем и станет иным. Не можете не пожать ни от преданности, ни от постоянства, ни от верности, ни от устремленности вашей. Следим зорко за вами и видим. Сознание расширяется и растет. Одиночество служит на пользу и дает то, чего в шуме и сутолке большого города нельзя получить. Одно заменяется другим, земное незримым, духовным, тем самым столь нужным, тем, что можно взять с собою в путь дальний.